Глава 29. Наконец-то всё хорошо. От лица Али. 30 августа, понедельник. Утром я проснулась от ярко светившего в лицо солнца. Потерев глаза, повернулась на бок и увидела рядом спящего человека. Я вскрикнула, чем бы взбудила его. В попытке встать запуталась в одеяле. Он схватил меня за руку и повалил на кровать. Отскок боль пронзила запястья. Сэм, это ты? Мне снится или я умерла? Я заметила его лицо, но боялась, что передо мной окажется Энза. А кого ты тут ждёшь? В недоумении скривился Сэмюэл. Мне везде мерещится Энза, и нужны доказательства, что это Сэм. Что в шкатулке не относилось к нам? Что? Вспомни, что не связано с нами, что там было лишним, когда я узнала, кто ты? Карточка с фото Ох. Я вздохнула с облегчением, придвинулась к Сэму и обняла. Стала спокойна. "Я так рада, что ты нашёл меня. Я тоже. А теперь расскажи, что ты здесь делаешь? Решил избежать от меня и умереть от голода?" "Нет. Я не сбежала бы от тебя. Как ты мог такое подумать? И как нашёл меня? Вернулся с собрания, а тебя нет. И на столе лежит записка и телефон." Подумал, странно, что ты не написала СМС. Тут позвонили из охраны, сказав, что ты угнала со стоянки машину. «Я не угоняла, а взяла. Так нельзя?» «Нет. Всегда нужно регистрировать ее в приложении, иначе через какое-то время она подаст сигнал охране об угоне. Мы как раз и посмотрели, где ты остановилась. Я приехал, но, увидев, что ты спишь, не стал будить, и лег рядом». Теперь я могу узнать, что ты тут делаешь. Сэмэл пристально глядел на меня, ожидая объяснений. Обещай, что не будешь говорить, я же просил. Начиная догадываться, о чём пойдёт речь. Пожалуйста, выслушай и отреагируй нормально. Я рассказала всё, что произошло. И с каждым словом Сэм наполнялся агрессией, готовый взорваться. Это Энза меня тогда похитил. И сейчас хотел что-то сделать, если бы я не сбежала. — Алия, я тебя убью. — Если убьешь, тогда останешься один. — Зачем пошла с Энзо, скрыв от меня? Ты совершенно не думаешь о том, что я чувствую. Могла хотя бы написать, куда и с кем идешь. Думать не хочу о том, что могло бы с тобой случиться. Сэмюэль говорил серьезным тоном. — Прости, Энзо всегда говорил такие провокационные вещи о тебе. что я не могла не поверить, но это в прошлом. Обвив ладонями его шею, я носом уткнулась в грудь Самы и заплакала. Тихо, любимая моя, ты ни в чём не виновата, и я не могу на тебя сердиться. Не представляю, что ты пережила вчера. Он погладил меня по волосам и поцеловал в лоб. Сегодня же поговорю с родителями. О чём? испугалась я. О во всём, что стоит давно сказать и не молчать. Ты уверен? Сейчас как никогда. У нас столько планов, давай подниматься. Нет, хочу ещё полежать. Я придвинулась к нему, положив голову на грудь. Сэм заметил мою руку и ужаснулся, а я и забыла про неё. Он промыл рану, обработал, помазал заживляющей и анестезирующей мазью и заклеил. Я терпела, но скоро от прикосновений Сэма боль уменьшилась. Любимый снова спас от моих же ошибок. Не молчи, я не узнаю, больно тебе или нет. Когда ты рядом, боли нет. Это, конечно, приятно слышать, но сосредоточься. Сэм всегда заботился и поддерживал меня, хоть иногда и в грубой форме, но все от безысходности моих поступков. И я не оправдываю его. До этого момента он не сделал мне ничего плохого. До сих пор не понимаю, как он доверяет мне. Я столько раз его подставляла, не верила, никогда не слушала. Все его запреты и просьбы казались предлогом контролировать меня, но оказались защитой, и ни одна не сработала. Я люблю накручивать себя и придумывать несуществующие факты о людях и ситуациях, чтобы раздуть из них конфликт и оказаться снова неправой. Это осознание своего неконтролируемого состояния стало плохо. Сэмэл закончил с раной. Взернулся ко мне, обхватил рукой шею и приподняв подбородок, поцеловал. Я всегда схожу с ума, когда он так делает. Когда ты ела в последний раз, выглядешь обессиленной. Сэм погладил меня по спине. Вчера в обед думала, что мы с тобой поедем в город и поужинаем вместе, но обернулось всё вот как. Ничего, сейчас всё исправим. Спускаемся к пляжу в таверну по завтракам. А позже съездим за вещами. Нет, пожалуйста, Сэм, я не хочу появляться в замке. Боишь, что мы зайдём туда и всё снова пойдёт наперекосяк. Можно за сменной одеждой заехать ко мне домой. О'кей, как скажешь. Тогда зайдём в магазин и купишь одежду для вечера. А куда мы пойдём? Отдыхать клубник моя. Сегодня твой день. Сказал Сэм, одеваясь, пока я принимала душ. Сэм позвонил в таверну, чтобы там всё подготовили только для нас. Я вышла из душа. Сэм подошёл и провёл носом по моей шее, вдыхая аромат. Вкусно пахнешь. Как оторваться от тебя, а? Но нам пора. Мы спустились по крутой лестнице из каменных ступеней к высичах в скале, прямо к таверне, возвышающейся над пляжем. Где на море, свежий морской воздух, то, что сейчас нужно. Семаль помог спуститься. Рука болела, и её нельзя напрягать. Таверна пустовала. Её открыли только для нас по приказу Сема. Но обычно она открывается в обед, и сюда могут приехать, предварительно согласовав дату и время, так как посещение запрещено в случае, если здесь находится кто-то из правящей семьи. Таверна состоит из открытой террасы и внутреннего помещения с панорамными стёклами. Мы сели на террасе, пока не жарко и солнце не так сильно палило. Предлагаю днём побыть на море, а к вечеру сплавать на яхте в бар ресторана у моря в городе, а потом погулять и остаться на ночь в отеле. Как на такое смотришь? У меня нет купальника и одежды. В городе купишь всё, что нужно. Я обрадовалась. Весь план подстроен под меня. И к тому же Сэм пропустил утреннее собрание в Нью-Штатене. на котором обязан присутствовать каждый будний день. С пляжа в город попасть никак нельзя, преграждает скала, а ближайший тротуар дорога, ведущая сквозь замок, куда мне не хотелось возвращаться. Подсела к Сэму. Никогда не нравиться сидеть напротив друг друга. Обняла его, чего он от меня не ожидал, потому что моменты, в которые я сама кого-то обнимаю первой, редкие. Прижалась к нему, как ребёнок, которого обидели. и требовала внимания и ответной ласки. Сэм притянул к себе, обнимая столько, сколько я и требовала. Вдыхало его приятный, уникальный запах. Сэм поцеловал в макушку, в щеки, шею, и, наконец-то, дошел до губ, целуя со страстью, немного забывшись, что мы не в постели. «Сэм, тихо! Мы тут не одни!» «Вообще-то одни!» Я огляделась. Мы и правда одни. Но немного не по себе предаваться любви на диванах в таверне, ведь в любой момент могут принести завтрак. Зря ты села ко мне. Я так соскучился. Его желание чувствовалось и передалось мне. Если бы не персонал, я бы точно не стала сдерживаться. Не пересесть? Я смущённо улыбнулась. Нет уж, я лучше потерплю. Я улеглась в его объятиях. Настолько хорошо и спокойно. непередаваемое ощущение. Рядом с ним мир приглушается, но до первой ссоры, источник которой всегда я. Во время разногласий я думала, что это конец, и на этот раз мы точно не помиримся. Но мы миримся, и наши отношения становятся крепче. Всегда есть предел игры. Если вечно играть, в скором времени от вас ничего не останется. Но сколько бы ни мирились, каждый раз кажется, что будет ссора серьезней, И мы не пройдём через неё. Не то чтобы не верю в то, что мы справимся, но всему когда-либо наступает конец. Принесли завтрак. Мы кушали, наслаждались спокойствием, пока я не вспомнила причину, по которой оно сейчас существует. Г к горлу подступил ком, голова закружилась, аппетит пропал, рана заныла, сердце застучало сильнее, подступила тошнота и стало тяжело дышать. Страх накатил за секунду. и полностью обездвижил меня. Сэм заметил и забеспокоился. — Что случилось, милая? Пыталась дышать и убедить себя, что все не по-настоящему. Со мной все хорошо. Я могу дышать. Рядом не Энза. — У меня нет с собой успокоительных. Нужно охладиться. Пойдем, — сказал Сэм. Все вокруг расплывалось. Не могу сделать ни шагу, потому что задыхаюсь. Боюсь, если сделаю шаг, то упаду. Хочу остаться в реальности, боюсь потерять её. Сэм повёл меня в уборную. Куа как дошла до раковины. Сэм открыл кран и плеснул мне в лицо ледяной водой. Сэм, перестань. Я теперь мокрая, взмутилась я. Зато тебе стало лучше, а то думал всё. Я стояла, опёршись руками на раковину, пока Сэм охлаждал мои руки и шею водой. У вас всё хорошо? Помощь нужна? спросил официант. Нет, ответили мы одновременно и испугавшись, переглянулись и засмеялись. Не хочу думать, что всё началось из-за меня. Нет. У меня такое бывает иногда, с детства, которого не помню. Можно забыть и вспомнить любую часть жизни после процедур гипноза. Ты умеешь такое? Не настолько. Франклин поможет. договорюсь на сеансе, если захочешь. Мы уже общались, но не думаю, что хочу и готова узнать причину. Иногда проще жить в неведении, решать только тебе. Ты доела? Да. Мы поплыли в городской порт.